Глава 4. Я уже забыл о сигарете. Она дымит где-то у меня под ногами, пока сам я отчаянно верчусь на месте, пытаясь вовремя заметить противника. В какой-то миг нервы все же не выдержали, и я открыл огонь, пытаясь попасть в тварь, издающую мерзкий цокот. Пули прошили легкую мебель на вылет и отрикошетили от стен помещения. Инстинкт самосохранения заставил меня убрать палец со спуска в тот момент, когда один из моих рикошетов прилетает практически в меня же. Блин, нервы чёрту не к черту лечиться пора. Затихнувший на время стрельбы стук коготков или чего там еще, лаза обновился, но теперь он резво удаляется от меня. Кажется, я теперь понял, где эта тварь была. По всему периметру перемещения проходит труба вытяжки, уползающая одним концом в стену, а вторым, выходя куда-то в дальний угол этого зала, вероятно, в ту его часть, где расположена кухня. Черт, придется туда идти. Я не готов находиться в помещении, куда могло вылезти неизвестное животное или насекомое. Вдруг укусит, ужалит, отложит яйца. Я стану таким же, как те, с кем только что воевал. Винтовка на изготовку, магазин меняю на полный, а этот полупустой отправляю в карман разгрузки. Набью позже. Одновременно с этим пытаюсь контролировать все вокруг. Вроде тихо. Я приставным шагом двинулся туда, где уже стих цокот убегающей твари. Похоже, зверюшка такие вылезла из трубы и готовится к охоте на вкусного наемника. Ну-ну, я таких, как ты, на завтрак ем, тварина. Помещение столовой заканчивается стойкой раздачи, на которой громоздятся груды пластиковых подносов буро-коричневого цвета. мерзкие даже на вид. За стойкой смутно виднеются помещения кухни. отделенная от остального зала полупрозрачной стеной-перегородкой. Черт не видно ни хрена, и ещё и стойка эта дурацкая перекрывает мне половину обзора. Начхав на все я попросту запрыгнул на стойку и огляделся, проведя стволом вдоль нее подспудно ожидая атаки снизу. Но никто не пытался меня тут подкараулить. Ну, и на том спасибо. Я сел задницей на стойку, спустил ноги и бесшумно опустился на пол благодаря спецподошвам ботинок. С ними и не такое можно проделать. Далее, все так же на полусогнутых, я начал красться влево к двери. Тут я остановился и несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул, прокачивая легкие. Страх ведь никуда не делся, и это нормально. В такой ситуации не бояться может только полный идиот. Меня от лютого количества адреналина, гуляющего сейчас по моему организму, прямо-таки рвет и дергает. Я словно весь на иголках. Равномерное дыхание на протяжении всего нескольких секунд позволило взять собственное тело под контроль, так что я теперь собран, сосредоточен и готов зашибить насмерть все, что только может выпрыгнуть на меня. Протянул руку к дверному замку, который щелкнул под пальцами, и начал медленно сдвигать двери на себя. Хорошо, что делал это медленно. Едва только проем двери начал расширяться, в него попыталось прошмыгнуть нечто. Толком разглядеть я не смог, но это нечто похоже на гигантское насекомое, обладающее длинным телом и целой кучей длиннющих ног вдоль него. Тварь прямо-таки ломится наружу, давя на двери всеми силами, стремясь протиснуться. К несчастью для монстра, толкать от себя дверью все же сложнее, чем просто навалиться всей массой и захлопнуть, что, собственно, я и проделал, попутно оттяпав насекомому пару конечностей. Тварь, оказавшаяся за дверью, издала крайне отвратительный звук, нечто среднее между скрежетом и писком. и тут же до меня донесся все тот же цокот «Еще одна тварь!». Я моментально отскочил от двери и вскинул оружие, целясь в дверь. Удар в стекло сотряс дверное полотно, а с обратной стороны, прямо к полностью прозрачному окошку, прилепилось еще одно чудовище. Я чуть не выпустил у него очередь, но усилием воли смог все же удержать палец на спуске. Если сейчас пальну, стекло лопнет. А сколько там этих тварей еще, я просто не имею ни малейшего понятия. Ну и выпустить их сюда, ко мне, будет верхом идиотизма. Тем временем этот на стекле стучит по нему передними лапами, давая мне возможность повнимательнее рассмотреть себя. «Ох ты ж, мать твою!» Я готов поставить свою винтовку против дранного носка. Эта штука когда-то была ногой человека, потому что на ее... Тварью, в смысле, заднице торчат белесые пальцы с грязными ногтями. Вот только внутри этой ноги выросло нечто, напоминающее ту самую хрень изо рта таковавшего меня парня». Два хватательных щупальца, шесть конечностей, пробивших белесую даже уже посиневшую кожу, на которой я даже волосы смог разглядеть. Отвратительная пасть, в которой шевелится белесая хрень. Глаза насекомого фасетчатые, желтоватые. Тем не менее у них и во всем облике видно явное желание срочно добраться до меня. Чертов монстр сидит в оторванной человеческой конечности, будто рак в своей раковине. Но вторая тварь затихла, явно сидит на полу, не предпринимая попыток пробиться, добраться до меня. А нет, слышу, поползла по полу к двери, но потеря двух лап явно не пошла ей на пользу. Нет прежнего равномерного цокота, охромела бедолага. Тварь влезла на дверь, мелькнул на мгновение в окне, и я понял, что это тоже таскает на себе чью-то конечность, правда, женскую. Слишком изящная, да и маникюр на пальцах мужики не делают. Во всяком случае, такой яркий. «Так, и что делать теперь?» «Интересно, а эти твари умеют открывать двери?» Надеюсь, что нет раз до сих пор не открыли и там сидят. Ну и ждать, проверять это не особо хочется. Уж тем более ходить туда внутрь. Да я бы с удовольствием и от двери подальше отошел на всякий случай. Но их... ведь быстрые заразы. Я уверен, что состязаться даже с одной из тварей в скорости, по крайней мере, на столь малой дистанции бессмысленно, проиграю сухую. Хотя, а зачем состязаться? У меня в разгрузочном жилете висит прекрасная вещь. Как раз на этот случай термобарическая граната называется. Правда, если их не убьет, то волной воздуха точно выбьет окно в дверце. Но что делать? Просто сидеть и чего-то ждать? Все это время я на всякий случай держал дверь ногой, чтобы не открылась. Но сейчас и вовсе привалился плечом, достал из-под сумка цилиндрик гранаты. Удерживая чеку, надавил на колпачок, выполняющий функцию кольца. Раздался щелчок. «Что ж, теперь, если я отпущу скобу, то через три секунды в радиусе десяти метров будет бушевать огненный ад. Так что попытка у меня всего одна, и пути назад уже нет». Потихоньку начинаю открывать двери, стараясь не распахнуть слишком широко. Главное, чтобы корпус гранаты пролез, и все. Я прямо-таки ждал, что твари, как минимум одна из них, попытаются протиснуться ко мне. Ну, по крайней мере, прыгнуть в дверь, силясь меня достать. Но нет. Похоже, твари достаточно умны, чтобы понимать бесперспективность подобной попытки, и им хватает разума или выдержки дождаться, когда я открою дверь шире. хрен вам. Цилиндр гранаты падает внутрь, я же захлопываю дверь и приседаю, не переставая прижимать ее своим телом. Дверь прочная, ничего со мной не случится. Максимум стекло из окна высыплется, но это мелочи. произношу про себя. И раз. И два. И на счете три раздалось шипение и хлопок. А после невероятной силы виск на уровне ультразвука, причем, судя по ощущению, источников было минимум четыре. А дверь под этот непрекращающийся визг начала ощутимо нагреваться. Блин, ошибся. Дверь не настолько надежная, как я рассчитывал. Сейчас придется ее отпустить, чтобы не обжечься. Но ничего, твари, как мне кажется, там уже запеклись. Если мне тут жарко, каково им там? Перекат вправо, я ныряю за стойку. И так как ничего еще не выскакивает и не нападает, дверь все еще на месте. Быстренько отступаю назад, не сводя глаз с двери. И держа оружие наготове. В любую секунду окно надо же выстояло после активации гранаты в ней может не выдержать, и тогда твари, если они все еще живы, вырвутся наружу. В таком случае только от скорости нажатия на спуск и точности первого выстрела будет полностью зависеть моя жизнь. Ну вроде тихо. Поджарились такие монстры. Не знаю, что меня заставило в этот момент оглянуться. Точно не звук. Возможно, запах или движение воздуха. Может, это была не раз спасавшая интуиция. Что бы это ни было, но меня как будто дернуло, и я посмотрел налево, буквально на секунду, а там на меня надвигался облаченный в останки поварского одеяния торс человека. Не человека, а именно торс бесконечностей. На толстеньких таких паучьих лапищах ко мне перло нечто, причем обращенное оно ко мне было зияющей раной, с которой все еще скапывала кровь, а среди внутренностей костей я видел разъявленную пасть. Позади будто хвост болталась рука. Пасть твари постоянно раскрывалась и закрывалась, словно она что-то жевала. Из самой пасти, откуда-то из глотки, торчали и извивались те самые щупальца, что я видел во рту одного из зомби. А вот тут уже никакой хваленой выдержки не хватило даже на сохранение тишины. Я заорал во всю глотку что-то матерное, одновременно с этим вдавливая спуск, и не отпуская его даже тогда, когда винтовка защелкала бойком в сухую. Три десятка пуль превратили приближающееся нечто в кровавое месиво, во фарш, при этом еще и отбросили его метров на пять минимум. Уже совершенно забыв об опасности со стороны двери, я дрожащими руками с трудом перезарядил миссии. И тут же всадил в лежащее кровавленное нечто еще десяток пуль целя и для верности в непострадавшие места, и еще две двойки всадил в область, откуда торчали щупальца. «Фух! Ах ты черт!» Я резко обернулся, ожидая неприятностей, но нет ничего такого, так что я снова лишь облегченно выдохнул. По идее, сейчас ничего живого там уже просто быть не может. Воздух в помещении нагрелся до 500 градусов, а в эпицентре подрыва было добрых 900. Там не то что твари, а металлическое оборудование, все должно было оплавиться. Мелькнула была мысль, что твари способны выдержать высокие температуры, но я тут же это опроверг. Очень вряд ли. Если эти твари все-таки умирают от пуль, то столь высокая температура их должна была убить гарантированно. Но прежде чем лезть проверять, что там в кухне, хочу понять и разобраться, что я тут пристрелил. Пять минут назад это было человеком, пусть и стрёмным, Но после того, как я его связал, оно просто развалилось на части, что ли. оторвало себе конечности человеческие и отрастила конечности паучьи. Тут меня осенило, ведь это только один пленник. А где второй? Таким же стал. От этой мысли я покрылся испариной и принялся шарить узором по помещению. Но нет, тело того оглушенного так и лежало на полу. Похоже, что и монстра в нем я тоже оглушил. Я уже нисколько не сомневался, что внутри этого человека такая же тварь. Ну, или почти такая же. Может, они разные бывают. Одни способны на то, что я только что наблюдал, а другие нет. Черт их знает. Как с этим разобраться? Я вообще без понятия, но ведь тут корабль полный ученых. Хоть кто-то ведь должен был остаться нормальным. Значит, будем искать их. Однако сначала поглядим на барбекю. Кстати, только сейчас понял, что подспудно меня смущало последние пару минут. Я взорвал в отсеке космического корабля термобарическую гранату, устроив скачок температуры на почти тысячу градусов, но мало того, что не раздался вопль сирены. Не сработала система пожаротушения, сюда даже не прискакали вездесущие ремонтные роботы, способные оценить степень нанесенного ущерба. А это, в свою очередь, значит, что центральный компьютер не просто поврежден, но он выведен из строя или попросту выключен. Ничего страшнее пожара на корабле быть не может, а это помещение должно находиться на особом контроле. В нем готовится пища, и здесь установлены плиты, печи и прочие оборудование, способные вызвать пожар. Система просто не могла проигнорировать только что устроенный мной инцидент. Собственно, какие проблемы для меня несет отключение главного компьютера корабля? Нужно быть осторожным. Что происходит за дверью в соседнем отсеке одному богу известно. Может, там бушует лютый пожар, или вовсе нет атмосферы. Ладно, к черту, не сидишь же здесь только потому, что не знаешь, какие события тебя ждут дальше. И вообще, с компьютером и системами корабля будем разбираться позже, сейчас не до того. Просто я сделаю себе зарубку в памяти быть готовым ко всему». Позже, после посещения медотсека, мне явно нужны будут ответы, и нужно включить компьютер. Не работает он, не работает и система жизнеобеспечения, а это, в свою очередь, значит, что рано или поздно кислород на корабле закончится. Нужно поспешить найти хоть кого-то, кто способен отвечать с нешипением, Не попытается меня сожрать, и нужно сделать это до того, как пригодный для дыхания воздух в отсеке закончится. А сейчас Делай раз! Щелкаю фиксатором двери, распахиваю ее. Блин, горячая настолько, что жжет руку даже через перчатку. Делай два, тут же отскакиваю от двери, держа ее под прицелом. Делай три. Из разгрузки вынута осколочная граната, и она уже влетает в помещение, снова захлопывая дверь. «Делай четыре. Я про себя отчитываю время до срабатывания взрывателя». Даже сюда через секунду доходит волна жуткого жара. Что ж там внутри сейчас? Взрыв, к слову, не впечатляет. Внутри простучало осколками по стенам. и вновь многострадальное окно в двери покрылось трещинами, но выстояло. Наступила тишина. Дверь медленно распахивается, а изнутри мне в лицо бьет горячая волна воздуха, к тому же запах здесь просто ужасный, помесь Гарри и вони мяса. Я довольно быстро продвигаюсь вперед, отхожу от двери, Но продолжаю удерживать под прицелом проход на случай, если тварям жар нипочем. Хрен их знает, откуда они выползли, из каких глубин преисподней. Хотя ведь чем здесь еще так может вонять? Температура медленно опускается, уже нет ощущения, что я в самом центре пекла. Хотя все равно еще слишком жарко. Но ничего. Все же физику никто не отменял. Теплый воздух уходит вверх в вентиляцию. Я двигаюсь по помещению, подсвечивая себе фонарем. Где же твари? Куда они делись? Может, им такой жар почем, и они просто где-то спрятались. Ждут, когда все вернется в норму, и... Свет фонарика выхватывает нечто бездвижно лежащее на полу. М да. Нифига они к температуре неустойчивы, скорее наоборот. Луч фонарика прошелся по полу от одной бездвижной кучки к другой. Я насчитываю пять обугленных трупиков. От них все еще поднимается то ли дым, то ли пар. Из огромных валдырей на телах вытекает серо-зеленая жидкость, больше похожая на клей. Все трупики сжались, скрутились. Я заметил, что на парочке из них все еще пульсируют огромные пузыри, из которых медленно выходит какой-то газ. Они, словно воздушные шарики, сдуваются, опадают. Смог я разглядеть и мою старую знакомую, скалопендру-многоножку. Тварь лежит, как и остальные, но ее лапки подрагивают. Нет, она не живая, я точно знаю. Это остаточные рефлексы уже мертвого тела. Задняя, или, скорее, хвостовая часть ее тела словно бы лопнула, оставив после себя лужу неприятной клейкой жижи. Но это не самое неприятное. В глубине помещения на стенке в углу висит непонятная, явно органическая конструкция, около которой на полу растянулась тварь. длинная метра полтора у нее огромные жвалы сегментированное тело сейчас оно выглядит потрепанным и уздутым и вроде бы мертвым она очень похожа на ту взорвавшуюся скалопендру разве что в размерах существенно ее превосходит на теле твари множество волдырей но все они уже полопались и она прямо таки залета собственной «Это что за жижа? Кровь?» «Похоже». «Нет, она не вроде бы. Она точно мертва». «Так... Интересно, а что это на стене такое?» Я хотел был откнуть стволом винтовки в это нечто, напоминающее синое гнездо, но резко передумал. «Э, нет. Дураков нет». Отойдя на безопасное расстояние, я просто швырнул в кокон первое, что попалось под руку из кухонного инвентаря. Угодил точно в цель. Фу, блин.